1 января. Итого, у нас один сгоревший труп, он же отец Грейс. Неизвестно, сколько тел из скрипты и 46 пострадавших в давке заключил Бреннон. Шеф полиции пыхнул сигарой. Что дальше? Кеннеди сортирует уцелевшие останки и скрипты. Я велел полицейским прочесать соседние кварталы. Может, найдут еще кости. Вокруг храма выставил оцепление. Все работы в церкви прекращены, жителям приказано держаться подальше. Бреннон кашлянул. «Сэр, нам понадобится помощь попов». Бройд поднял бровь. «Вы же атеист». «Я, может, и атеист. Но если они обольют паперт святой водой, прочитают молитвы и обложат храм святыми дарами, или что у них там есть...» «Вы не доверяете консультанту?» «Доверяю, но подстраховаться не помешает. Однако святошь вам придется взять на себя, сэр». «Уж конечно», — хмыкнул А «Вы почему-то вызываете у них нервные корчи. Я поговорю с епископом. Что еще?» Комиссар поднялся и подошел к окну. Ему казалось, что даже отсюда видно, как слабоумные зеваки вереницами тянутся к церкви Святой Елены. «Лонгсдейл говорит, что это нечисть. Я сейчас иду к нему и попрошу выдать всем парням в оцеплении какие-нибудь амулеты». Бройд смотрел на подчиненного поверх сигары внимательно и серьезно. «Я понимаю, как это звучит, сэр, но...» «Я вам верю», — сказал шеф. «Но, помнится, Лонгсдейл уверял, что нечисть нельзя убить». «Это так», — подтвердил Натан. «Что же вы собираетесь делать?» Бреннан помолчал, подбирая слова. «Для начала пусть консультант выяснит, что это за тваря. Потом...» — комиссар пригладил бородку. «Потом он упоминал, что нечисть может превратить храм в свое гнездо, может, если спалить ее берлогу. Я не думаю, что это хорошая идея. «Жечь существо, которое и так может превратить в костер целую церковь», — заметил Бройд. «Ну, не спалить, взорвать к чертовой матери и солью все засыпать». «Солью?» «Суеверие», — буркнул Бреннан. «Лет тридцать назад в деревнях верили, что если дурное место засыпать солью, то нечистый дух из него уйдет. Проконсультируйтесь у Лонгсдейла». «Еще, сэр». Я думаю, надо вывезти жителей соседних домов, хотя бы на время. Как вы это им объясните? Я найду предлог. Бреннен, это может вызвать... да что там... Вызовет, не сомневайтесь, такую панику, что... Сэр, нам крупно повезло, что в давке никто не погиб, и я не хочу искушать судьбу по второму разу. Лонгсдейл не сказал, что жрет эта паскуда, но я уверен, именно десяток другой людей ей и нужен для плотного обеда. «Тогда почему она вчера никого не съела?» — осведомился шеф. «Не знаю. Спрошу у Лонгсдейла. Он уже должен был оклематься». «Ладно, идите, Натан. Как ваша племянница?» «С ней все в порядке. Благодарю, сэр». «Хотя от страха у нее немного отшибла память». «Ничего удивительного», — проворчал Бройд. «Трое полицейских вчера заявили, что хотят уволиться. А ведь крепкие мужики». Бреннон вздохнул. «Я с ними поговорю, сэр». Выйдя на улицу, комиссар с некоторым беспокойством посмотрел на кафе миссис Ван Аллен. За последние дни он ни разу не видел вдову, хотя заходил по два-три раза. Может быть, побуждаемой тревогой? В кафе хозяйничали Виктор и ее старшая дочь Марион. Но никто из молодых людей больше не заговаривал с Натаном о миссис Ван Аллен. А комиссар не чувствовал себя настолько близким другом семьи, чтобы первым спросить о ее здоровье. Бреннан быстро дошел до дома 86. Рейден впустил его. Видимо, консультант наконец выспался. Убить его, значит, нельзя. «Не кстати», — подумал Натан. «А бессонницей уморить можно? Что за чушь? Убить нельзя. А если голову отрезать?» Лонгсдейл ждал посетителя в той маленькой гостиной, где Бреннан и шеф полиции коротали ночь после встречи с Удбурдом. Пес, лежавший у камина в знак приветствия, приподнял морду и тут же снова опустил ее на лапы. «Несладко тебе пришлось, приятель!» — спросил комиссар, отметив странную апатию животного. «Это отнимает силы», — сказал консультант. «Даже в отсутствии хозяина прогулка по логову нечисти — не самое простое дело». «А главное бесполезное». Брэннон занял кресло напротив. «Вряд ли он поделится с нами впечатлениями». «Я знаю, что он там видел». «Он написал вам доклад в двух частях?» «Я смотрел его глазами», — произнес Лонгсдейл, не замечая, что снова пошатнул перед собеседником картину мира. «Собственно, это и вызвало некоторый упадок сил». Рейден, который внес под нос с напитками, тихо, но выразительно фыркнул. Бреннан приник к стакану, чтобы успокоиться. Переведя дух, комиссар бегло описал, что уже сделано и что намерен сделать лапа отвернулся от камина и внимательно слушал поблескивая глазами из недр густой гривы по вашему это все имеет смысл консультант задумчиво кивнул но вы понимаете что это временные меры за этим я и пришел что это за холера как нечисть вообще оказалась в храме разве ну разве церковь это «Не последнее место, в которое она сунется?» «Обычное заблуждение. Церквей избегает нежить, а вот нечисть с удовольствием их оскверняет, если удается. Тогда какой смысл тащить в оцепление церковные цацки и читать псалмы? Или что там у них?» «Я не говорю, что это не сработает как механизм защиты людей». — возразил Лонгсдейл. — Я сказал, что изгнать нечисть с их помощью нельзя. — А убить? Убить ее можно? Пес фыркнул не менее выразительно, чем дворецкий. — Нет. Это истинно бессмертный дух, и смерти для него нет. Комиссар обдумал это странное выражение. — А что ж для них есть? «Заточение. Или изгнание туда, откуда они пришли?» «На ту сторону?» Лонгсдейл кивнул. «Ну ладно», — недовольно сказал Бреннан. «Начнем по порядку. Жертвой стал священник церкви Святой Елены отец Адам Грейс. Я полагаю, его прикончил тот, кто вызвал эту тварь. Но кто тогда нарисовал на двери этот ваш замок?» Отец Грейс. То есть нарисовал замок, зашел обратно в церковь и дал себя убить? Но... Брэннон поднялся, сунул руки в карманы и описал круг по комнате. Ведь если Патер нарисовал там эту штуку, получалось, что он знал, какая гадина может выползти на свет. Вдруг он вообще ожидал, что его попытается убить и понадеялся на то, что справится с убийцей? Вы сможете определить когда этот замок нарисовали я попробую но зачем затем наставительно сказал комиссар что если отец грейс разбирался в этой ересе не хуже вас и нарисовал замок в ночь смерти то картина одна в этом случае выходит что он ждал нападения и попытался к нему приготовиться а вот если замок начертили задолго до этого то получается что грейс Мог стать настоятелем, знать, не зная ни о каком замке, и оказался просто случайно жертвой. А вот в первом случае есть шанс, что он знал убийцу, и тогда... «Либо отца Грейса принесли в жертву», — перебил консультант. Натан остановился. «Чего?» «Мне нужно увидеть кости и скрипты». «Кеннеди еще сортирует». «В четыре руки дело пойдет быстрее». Лонгсдейл встал и позвонил. Дворецкий явился так быстро, словно подслушивал у замочной скважины. «В департаменте нужны защитные обереги от нечисти. Сколько штук?» «Ну, двадцать или тридцать». «Двадцать или тридцать. Займитесь имя Рейден. Когда закончите, пришлите в отдел комиссара Бреннена». «А он успеет?» — спросил Натан. «До вечера. Почему нет?» «Потому что в доме ноль прислуги, и у вашего дворецкого дел по горло». Хотел сказать комиссар, но решил приберечь это на потом. «Кстати говоря...» — продолжал Лонгсдейл, набрасывая шарф. «Ваш паттер мог и сам взывать к той стороне. Так что...» «Не вяжется». Во-первых, зачем он стал бы делать это в церкви? Во-вторых, с чего бы тогда нечисти его убивать? А в-третьих, кто ему разрезал поджилки? Пёс насмешливо уставился на комиссара, словно такая самоуверенность его забавляла. Консультант улыбнулся. Ну, что касается, во-первых, церковь ничуть не хуже любого другого места. В ней никого не бывает ночами. Что, да во-вторых, Чаще всего именно так и заканчивают все эти вызыватели демонов и прочие чернокнижники. Дозваться-то легко, а потом тварь с той стороны не без аппетита сожрет новоявленного повелителя на завтрак. Ну а в-третьих, в-третьих, вы же не думаете, что я единственный охотник в мире. Так а что, вас таких много? Без малейшего восторга осведомился комиссар. «Уж точно. Больше одного. Я бы на вашем месте так не радовался», — буркнул Натан. «Благородный мститель, охотник за чернокнижниками. Только этого для полного счастья не хватает». Маргарет сидела у себя в комнате и занималась самым подходящим для юной леди делом. Обклеивала ракушками шкатулку. Компаньонка, изрядно потрепанная после беседы с миссис Шеридан, не спускала с подопечной бдительного ока, другим оком следя за сюжетными извивами романа «Любовь среди роз». Насколько Маргарет знала матушку, домашний арест мог длиться и месяц, и два, в зависимости от тяжести преступления, которую миссис Шеридан еще не определила. Хотя первый день заключения едва перевалил за половину, Девушке уже хотелось влезть на стену и повыть. Впрочем, может, дело в запахе клея? Маргарет вытерла руки влажной салфеткой, поставила шкатулку на окно для просушки и села в кресло. На столике лежала стопка книг, и миссис Шеридан без особого интереса раскрыла второй том «Графа вампира». Со стороны компаньонки донесся слабый всхлип. Видимо, любовь в розах дошла до острого момента. В памяти Маргарет день на мосту остался россыпью ярких картинок, очень четких, ровно до того момента, как лошади прыгнули в канал. Разбившийся об ограду экипаж был последним ясным воспоминанием. Маргарет смутно помнила, что забрела в какой-то квартал, но не могла сказать, как она туда попала и каким образом вернулась к мосту. Ясность возвращалась в ее память только после появления дяди и консультанта точнее, консультанта и дяди. Хотя мистер Лонгсдейл стоял в тени церкви, его она заметила первым, и после этого туман в голове стал рассеиваться. Мисс Шеридан перелистнула страничку и отрешенно уставилась на вампирского графа, который грозно нависал над несчастной девицей в белом. Когда кругом темнота и почти ничего не видно, кроме клыков и глаз, то все кажется куда страшнее, чем на самом деле. Было ли в храме что-то действительно настолько пугающее, чтобы отбить память, или все дело в тени и дымке внутри? Маргарет вспомнила все события шаг за шагом и снова остановилась перед разбитым экипажем. Она была уверена, что видела после этого что-то еще, но это еще терялось в таком густом мареве, будто происходило во сне. Запутанные тесные улочки да запах мусорных куч. Вот и все, что удержало ее память. Миссис Шеридан брезгливо поморщилась, но все же бесформенное серое облако, которое заполняло всю церковь изнутри. Неужели оно тоже ей привиделось? Тогда зачем там был консультант из дядиного отдела? Постепенно мысли Маргарет сосредоточились вокруг мистера Лонгсдейла. Он оказался совсем не похож на молодых наследников, Или еще не очень пожилых владельцев своего дела, которые обычно окружали мисс Шеридан плотным облаком, всякий раз стоило ей показаться в обществе. Пусть он вел себя просто вопиюще невежливо. Маргарет не могла не признать, что консультант гораздо красивее всех ее поклонников вместе взятых. Непочтенные неогицианты, ни их сыновья не могли похвастаться орлиным профилем и такой шириной плеч, В основном их отличали ширина талии и обхват живота. Девушка бросила книгу на диван и подошла к окну. Мисс Стей тревожно встрепенулась, словно опасаясь, что подопечная сейчас умчится на волю через форточку. Миссис Шеридан не выбирала выражений. «Мы платим вам не за то, чтобы нашу дочь разыскивали на улицах полицейские!» И Маргарет вздохнула. Компаньонку, конечно, жалко, но любопытство намного сильнее. «Мисс вы хотите булочек? Или, может, пирогов с корицей?» Компаньонка оцепенела, стиснув любовь среди роз. Похоже, она судорожно соображала, чего еще ждать от благовоспитанной дочери респектабельных родителей, и никак не могла уловить, где подвох. «А вы, мисс?» — наконец спросила она. «Хочу». Маргарет присела на краешек кресла рядом и устремила на компаньонку полный раскаяние взгляд. «Я спрошу разрешения у матушки, не волнуйтесь». «На что?» — скрикнула мисс Тей. «На поездку в кафе Раквина. Впрочем, если вы волнуетесь, то с нами поедет мой старший брат». Компаньонка растерянно заморгала. Она оберегала честь юной мисс всего два месяца, а предыдущая дуэнья, не успела поделиться своим плачевным опытом. «Хорошо, мисс... я...» Мисс Тей глотнула воздух, набираясь сил. «Я сейчас спрошу вашу матушку». Маргарет озарила ее сияющей улыбкой. Компаньонка вышла и заперла дверь на ключ. Девушка откинулась на спинку кресла и снова предалась воспоминаниям. Ей еще ни разу не доводилось стирать кровь с чужого лица, и это оказалось куда увлекательнее, чем все, что могли предложить ей респектабельные ухажеры. Глаза у консультанта были очень яркие, голубые, и когда его взгляд впервые сосредоточился на мисс Шеридан, она ощутила, что он смотрит на нее совершенно иначе, чем другие. Как бы прочие джентльмены не восхищались ее красотой, Маргарет не покидала смутное чувство, что для них она товар на полке, и главное, собственно, ее товарный вид и размер приданного. «Ваша матушка уехала с визитами, мисс», — сообщила мисс Тей, вернувшись. Девушка с трудом усидела на месте. «Ну, тогда мы можем ехать и без Эдвина». «Но юная леди...» «Ваша матушка ясно сказала, что пока она вам не разрешит выходить на улицу, вы будете сидеть здесь!» «Так ведь э, кафе Раквина как раз напротив полицейского департамента, где работает мой дядя. Что там со мной может случиться?» «Вы, мисс, сбежали от меня, когда я выбирала гирлянды в совершенно приличном магазине». «Я не сбежала», — возразила девушка. «Я просто вышла на улицу, а там началась паника, и я растерялась в толпе. Вы же не виноваты в том, что они все побежали. Но здесь-то что может случиться? Под боком у всей городской полиции?» «Ну, мисс, только если вы ни на шаг от меня не отойдете». «О, конечно! Я вовсе не хочу вновь оказаться в каком-нибудь ужасном месте». Компаньонка все еще колебалась, и девушка добавила. «Мама вернется только часа через три». «Хорошо, юная леди», — наконец решилась Мистэй. «Но я с вас глаз не спущу». «Да ради бога», — подумала Маргарет. Вывеска над кафе скорее напоминала не раковину, а пышный издобный рогалик. Окна осветились теплым золотом. В одном из них над вывеской девушка заметила высокую женскую фигуру. Женщина стояла спиной к свету, и можно было различить лишь силуэт. «Та самая миссис Ван Аллен», — хмыкнула Маргарет. Женская половина семейства Бреннон с нетерпением ждала, когда же последний холостяк в роду наконец наденет на даму сердце фату и кольцо, а мужская уже принимала ставки. Мистей, увидев, что подопечная привезла ее не в какой-то притон, а к вполне приличному заведению, Заметно расслабилась и покровительственно взяла Маргарет под руку. Девушка бегло осмотрелась и пересчитала окна кафе, из которых было видно улицу. Прямо перед ней внутрь забежали двое молодых полицейских, и Маргарет натянула шляпку пониже. Еще не хватало появления дяди, вооруженного громом и молниями. «Ох, где же мы сядем?» Расстроенно пробормотала мистей, когда их с порога окатил тёплый воздух аромат корицы и гул голосов. Кафе было забито под завязку. В углу двое официантов под руководством молодого человека ставили дополнительные узкие столы и табуреты. «Да тут яблоку негде упасть!» «Ещё бы! В такой-то холод!» Маргарет принялась решительно проталкиваться к официантам. «Простите, а простите, пожалуйста, можно вас?» молодой человек обернулся уставился на мисс Шеридан и стремительно залился краской от корней волос до воротничка маргарет с удовольствием узнала симптомы которые вызывала у молодых и не очень джентльменов и подумала что этот хотя бы высок красив и белокур девушка нежно улыбнулась добрый день скажите я и моя компаньонка мы можем занять пару табуреток а глухо выдавила жертва «А, да, да, сейчас, мисс... мисс... мисс Шериден», — послышался рядом мягкий голос. Маргарет подпрыгнула от неожиданности. «Матушка!» — очнулся молодой человек. «Зачем вы вышли? Здесь душно и слишком шумно, а вам нужен покой». «Виктор, мой старший сын», — представила блондина миссис Ван Аллен. «Очень приятно», — пробормотала Маргарет. Вдова показалась ей не очень здоровой, или, скорее, очень уставшей, но сейчас девушку больше беспокоило, когда же прозвучит «Ну, а теперь я пошлю за вашим дядей». «Виктор, усади гостей, примите заказ», — велела хозяйка официанту, любезно кивнула Маргарет на прощание и ускользнула в толпу. «Прошу вас», — послушный сын отодвинул для девушки табуретку. Мисс Шеридан благодарно улыбнулась, шагнула ближе, и Иван Аллена снова окатила густым румянцем. «Послушайте», — зашипела Маргарет, — «пожалуйста, посадите мою компаньонку вон ту, за другой стол, и отвлеките ее. Скажите, что не можете меня найти». «Но, мисс...» «Пожалуйста, мне нужно ненадолго уйти. Я вернусь, обещаю». «Я не уверен, то есть... я же не знаю...» «Спасибо...» Пылка выдохнула Маргарет ему в ухо и юркнула в толпу посетителей. Кое-как пробилась к выходу и вырвалась на волю. Обернувшись, чтобы закрыть двери, девушка встретилась взглядом с миссис Ван Аллен. Вдова каким-то образом оказалась у самого порога. Она неожиданно коснулась руки девушки длинными теплыми пальцами, и не сильно сжала, будто не решалась удержать. Мисс Шеридан непроизвольно подалась назад, и миссис Ван Аллен выпустила ее запястье. Двери захлопнулись. Маргарет ошеломленно замерла, удивленная не то странной улыбкой хозяйки, не то темный синевой ее глаз. Всего за несколько минут до этого девушка была уверена, что они светло-голубые. На руке еще остался теплый след, и мисс Шеридан поторопилась натянуть перчатку. Время приближалось к пяти часам, и в городе уже стемнело. Маргарет сбежала с крыльца, торопливо огляделась и решила в первую очередь отойти подальше от дядиных владений. Разобрав номера домов на белых табличках, девушка быстро зашагала к дому 86, о котором случайно обмолвился Реган, пока она давала показания в департаменте. «Конечно, юным леди не пристала бродить в темноте даже по главным улицам, но она не собиралась надолго задерживаться». «Если он не человек, то и дом у него тоже нечеловеческий», — рассудила Маргарет. «А вдруг он действительно спит в гробу? Вдруг там в саду есть склеп? Хотя откуда взяться склепу посреди респектабельного сада? Да и соседи заметят». Дом 86 удачно расположился между двумя фонарями. Первый еще не дотягивался светом до ворота, а второй озарял только угол ограды. И потому особняк, сад и, собственно, ограда почти целиком тонули в тени. Маргарет остановилась на противоположной стороне, напротив ворот. По улице сновали редкие прохожие, и на девушку никто не обращал внимания. В доме не горело ни единого огонька. Вдруг дверь отворилась, и на крыльце появился дворецкий. То есть Маргарет решила, что это дворецкий, и разглядеть лицо с такого расстояния, да еще и в густых сумерках, разве что вампир, и смог бы. Дворецкий запер замок, пересек сад и вышел за ограду. В руке у него был чемоданчик, который мужчина поставил на тротуар, пока закрывал калитку для прислуги. Чемоданчик напоминал медицинский, разве что чуть больше. Дворецкий подхватил его и направился к департаменту. Маргарет подождала, пока этот тип скроется в здании, перебежала улицу и остановилась перед калиткой, растерянно и нетерпеливо покусывая губу. Дом окружала ограды из серого камня с кованными темными остриями поверху. Ворота и калитка тоже были кованные, выкрашенные в черный. Острые углы в ажурных воротах переплетались в замысловатый рисунок. Мисс Шеридан довольно долго разглядывала узор, пытаясь уловить картинку, и, наконец, осторожно потянулась к калитке. «Нет». Тихо выдохнул кто-то, девушке в ухо, и мужская рука крепко стиснула ее запястье. Маргарет пронзительно взвизгнула и попыталась вырваться. Освободить руку не удалось, но девушка развернулась на каблуках и уставилась на высокого худощавого джентльмена, который успешно прятал в тени лицо. Маргарет дернулась изо всех сил, но хватка не ослабла, а джентльмен даже не шелохнулся. «Вы кто такой? Пустите!» «Не надо трогать все без разбора». «Пустите сейчас же!» «Заколдовано», — сказал незнакомец. Это было единственное слово, способное мигом утихомирить мисс Шеридан. «Правда?» – прошептала она и жадно уставилась на решетку. Джентльмен коснулся ограды и по решетке стрельнул красный огонек. «О!» – восторженно выдохнула девушка. Незнакомец уверенно развернул ее к темному проулку между домами 86 и 84 и потащил туда. Мисс Шеридан залилась краской смущения и негодования. Он так крепко стискивал ее запястье, что уже пальцы не мели, а еще она оказалась в полуобъятиях незнакомого мужчины, и на них уже оглядывались. Она яростно ткнула незнакомца локтем в бок, но он даже не поморщился, лишь на миг сбавил шаг около фонаря. Маргарет заметила блеснувшие из-под шляпы большие темные глаза. «Да вы издеваетесь!» вдруг прошипел он. «Опять вы?» «Что значит опять?» Они уже нырнули в проулок, тем самым перестали привлекать внимание прохожих, и джентльмен снова зашипел на Маргарет не хуже змеи. «Что вы тут делаете? Шпионите? За кем? Кто вы такая?» Мисс Шеридан безуспешно дёрнулась раз-другой и, наконец, злобно шлёпнула свободной рукой его по лицу. Попала в челюсть и вскрикнула от боли. Она оказалась очень твердой. «Вы что себе позволяете?» Гораздо спокойнее спросил джентльмен, пока Маргарет дула на пальцы. «Это так теперь?» «Учат девиц себя вести». «А вы кто такой, чтобы предъявлять претензии?» Маргарет чуть не прикусила язык, распознав матушкину интонацию. «Воспитанные люди не хватает девушек на улицах?» «Приличные девицы не бродят по улицам в одиночку в такое время». Мисс Шеридан уже открыла рот для гневной отповеди, благо тут было что сказать. Но стоило ей случайно взглянуть на улицу, как монолог испарился, оставив всего два слова. «О, Господи, смотрите!» «Что?» Незнакомец окинул улицу долгим взглядом. «Не туда! Тени, тени!» Роксвелл стрит опустела, будто прохожие инстинктивно поспешили убраться прочь. Фонари выхватывали из ночного мрака круги света, и между ними по снегу волной скользила пепельная тень. Как прибой она то подкатывалась к оградам домов, то отступала к середине тротуара, избегая света. Над ней колыхалась прозрачная дымка, словно щупальца подводной твари или длинные космы водорослей. В слабом ветерке запахло гарью, еле уловимо, но отчётливо. «Видите?» – прошептала Маргарет. «Нет, я же говорил вам». Джентльмен оборвал фразу и пробормотал. «Ах да, вы не помните». «Не помню что». Не отвечая, он сунул руку во внутренний карман сюртука. Девушка замерла в предвкушении. Что он достанет? Волшебную палочку, могучий амулет, серебряный крест, с частичкой святых мощей. Или джентльмен вытащил из кармана круглые очки с зеленоватыми стеклами и нацепил их на нос. Такого разочарования Маргарет не испытывала лет шести, когда поймала отца за подсовыванием подарков под елку. «Ну как, теперь лучше?» — ехидно спросила мисс Шеридан. Незнакомец наконец выпустил ее руку и придвинулся ближе к дому, следуя за передвижениями тени. «Она ищет». «Сказал он». «Что ищет?» «Вместилище». Джентльмен перевел взгляд на особняк. «Это здесь сгорела вся семья во время пожара?» «Да, но...» «Значит, подойдет». «Что подойдет? Для чего?» Не получив ответа, Маргарет нетерпеливо дернула его за отворот сюртука. «Зачем ему дом? Разве нечистый дух не должен вселяться в людей?» «Нечистый дух!» – отозвался джентльмен. «Ничего вам не должен. Вместилищем может быть все, что угодно. Однако хозяева не торопятся». Он, неразборчиво бормоча себе под нос, начертил на стене какой-то знак. Замысловатый символ вспыхнул красноватым огоньком, метнулся по кладке к воротам и заскакал, как белка по кованному узору. Ограда отозвалась возмущенным звоном и россыпью цветных бликов. Тень на улице встрепенулась и быстро заскользила к дому. «Вы колдун?» – восторженно прошептала Маргарет. Джентльмен насмешливо поднял бровь. «Начали с пощечин, заканчивая оскорблениями. «Я не...» – мисс Шеридан смолкла. Этот крючконосый профиль казался ей знакомым, но где же она могла его видеть? Тень легла перед домом. Дымка на ней, густее на глазах, поднималась ввысь, и вскоре улицу затянула густая пелена, сквозь которую едва просачивался свет фонарей. Сердце Маргарет кольнуло, и она невольно прижалась к незнакомцу. Стиснула его локоть, словно он мог что-то сделать. Тень перетекла через бордюр, тонкие щупальца поползли к ограде, скользнули по стене, задымились и с шипением отдернулись. Ажурная ковка налилась тусклым свечением. Тень издала глухой, урчащий, чмокающий звук. Джентльмен высвободил руку и подтолкнул Маргарет себе за спину. «Что это?» – прошептала девушка. «В халифате их зовут ифритами». Кто-то основательно потрудился. Пробормотал незнакомец, снял очки и сунул в карман. «Вы что?» – зашипела Маргарет. «С ума сошли? Вы же ничего не видите без них». Джентльмен взял ее руку и прижал к ограде. Каменная кладка мелко дрожала. «Чувствуете?» «Не хочу получить стеклянные осколки в глаза, когда эфрит войдет в силу». По раствору между камней поползла чернота. Чугунное кружево ворот вдруг стало просветляться, словно превращалось в стекло. Тень перед ними выгнулась дугой. «Тем более», — меланхолично сказал незнакомец что теперь даже я вижу. Интересно. Полушепотом почти про себя продолжал он. Кто перековал ворота? Вряд ли предыдущий хозяин. А? Он встрепенулся. Вот и колдун явился наконец. И насмешливо взглянул на Маргарет. Самый настоящий колдун, как вы хотели. Девушка осторожно выглянула из-за его плеча. Сквозь чёрную дымку Маргарет с трудом разглядела человека, который бежал со стороны департамента к дому 86. «Не он», — разочарованно подумала мисс Шеридан. Для Лонгсдейла колдун был слишком худощав и ниже ростом. Вдруг перед ним распустилась огненная вспышка и осветила лицо. «Это же Дворецкий», — возмущённо воскликнула Маргарет. «Огненное ядро...» прорезала густую дымку, задела краем тень и расплескалась у ворот. К небу взметнулась прозрачная пламенеющая стена. Дворецкий остановился у края тени. Сквозь мутную взвесь пепла Маргарет различила только очертания узкого лица и глаза, горящие темно оранжевым огнем. «Колдун!» Негромко, а с ровной долей отвращения и презрения, проговорил джентльмен. «Цепной пес!» «Но как же он прогонит и огнем, огнём, если тот и сам? Может, сжечь тут всё дотла?» — робко спросила Маргарет. «Дело не в огне». Горбоносый посмотрел на девушку, и ей вновь почудился знакомым этот долгий внимательный взгляд и худое лицо, и большие, очень тёмные глаза. На улице полыхнуло так, что резкая вспышка высветила и его зрачки, и радужки, выкрасив их в зеленовато-карий. Джентльмен схватил Маргарет и втолкнул в самую глубь переулка, прижал к ограде и замер, глядя в сторону улицы. Девушка чувствовала исходящий от его рук и одежды запах каких-то химикатов и тепло его тела, и то, как раскаляется стена за ее спиной. «Вы должны ему помочь», — четко произнесла Маргарет. «С какой то стати?» «Вы же колдун!» «Я человек!» — резко сказал незнакомец. — И нечего лезть между колдуном и эфритом в разгар драки. Он сжал трость, которая болталась у него на запястье, на ременной петле, провел линию по снегу и начертил на ней три символа. — Что это за рисунок на воротах? — спросила Маргарет. — Какой-то круг с листьями и дугами. Джентльмен снова поглядел на нее с одобрением и даже некоторым интересом. «Это вид Герона. Защитный знак. Кото...» Над улицей взмыл огненный столб, расползаясь в небе большим облаком. Раздался такой рев, что Маргарет вместе с незнакомцем вдавила в стену. Снег вскипел, и линия с символами исчезла. Слов, которые вырвались у джентльмена, мисс Шеридан не поняла, но вряд ли это были заклинания. Сквозь пылающее облако пронесся дымный вихрь. Здание ощутимо тряхнуло. Раскатистый рев затих, рассыпавшись эхом по Роксвелл-стрит. На улице недолго горел розоватый огонь, понемногу истаивая, как сахар, в кипятке. Наконец он угас, и наступила тишина. Мисс Шеридан осторожно отлепилась от стены и двинулась вперед. Раздраженная «Куда?» она пропустила мимо ушей, тем более, что благодаря кринолину Маргарет приложила слабее, чем незнакомца. Девушка опасливо выглянула из-за угла ограды. Тень исчезла, ворота слабо тлели, и колдун стоял на коленях спиной к ним, закрыв лицо руками. Ветер катал его шляпу по тротуару и трепал черные волосы. Маргарет кашлянула. «С ума сошли!» – зашипел незнакомец ей в ухо. «Не лезьте!» Колдун заметно вздрогнул, и вдруг упруга вскочил на ноги, как дикий зверь. Одним скачком он оказался около Маргарет, и тут джентльмен буквально швырнул девушку ему в руки. Колдун пошатнулся. Мисс Шеридан вцепилась в него в попытке устоять на ногах, и после нескольких «па» безумного танца обнаружила, что осталась на улице наедине с дворецким. Горбоносый незнакомец пропал, даже призрак не смог бы раствориться во мраке так бесшумно. «Ты еще кто?» — спросил колдун низким хриплым голосом, сжимая Маргарет за локти. «Я племянница комиссара Бреннона, мисс Шеридан», — холодно сказала девушка. «А, чёрт», — ответил дворецкий. «Забыл». Глаза у него теперь были чёрные, и смотрел он на редкость нагло, в смысле и без малейшего почтения. «Какого дьявола ты тут потеряла?» Маргарет поперхнулась от негодования. «Как вы смеете?» «Так». Дворецкий щёлкнул пальцами, и шляпа влетела к нему в руки. «Мне некогда возиться. Где твоя ненька?» «Моя компаньонка в кафе Раковина». «А, вы отошли на три шага и заблудились», — процедил колдун. «Но не бойтесь, дорогая мэм, я вас туда верну». Он вдруг схватил Маргарет за подбородок, но не успела девушка испугаться, пульсирующего в темноте его глаз огня, как дворецкий сам отстранился и на его лице мелькнуло настороженное удивление. «Я провожу вас, мисс», — почтительно сказал он, крепко взяв обалдевшую Маргарет за руку и повлек в кафе Раквина, что сияло в темноте нежным золотистым светом. «Ограбили, значит», — спросил Бреннан. Подозреваемый кивнул и шмыгнул разбитым носом. А топором зачем зарубил? Преступник сплюнул кровь. — Так это... — Орали шибко. — Что, и младенец тоже? — Не знаю, — буркнул несостоявшийся грабитель. — Нашло что-то. Как затмение какое-то. Ей-бо, не вру. Он перекрестился большим пальцем. В дверь допросные постучали. — Сэр! Неуверенно позвал Келли. У «Вас мистер Кеннеди и этот... Э, очень просит». «Закончи здесь», — буркнул Двайеру комиссар. Убийца умоляюще уставился на Бреннона уцелевшим глазом, но комиссар уже захлопнул дверь. «Прибьёт же, сэр», — оглянулся на допросную Келли. «До смерти не прибьёт», — отмахнулся Бреннон. «Остальное к суду заживет. Собственно, соседи уже обработали убийцу так, что Двайру пришлось скорее отбивать полубесчувственное тело, чем задерживать преступника. «Вот, сэр!» Келли сунул комиссару тонкую папку. «Прислали из пожарной части. Доклад шефа бригады!» «Долго же возились!» – проворчал Брэннон. Сверху лежала короткая записка от шефа бригады с извинениями за задержку. Натан нетерпеливо пролистал доклад, Он успеет вникнуть в детали потом, сейчас его интересовало только одно, и он уже знал, что прочтет. Причина возгорания не установлена. Брэннон захлопнул папку и кивком отпустил дежурного. Ничего другого комиссара не ждал. В морге его первым встретил Лапа, пес посмотрел на Бренна так сочувственно и даже как-то понимающе, что комиссара охватило дурное предчувствие. Кости и скрипты были разложены по столам для вскрытия. Лонгсдейл, скрестив руки на груди, присел на край стола, около микроскопа. Кеннеди постукивал пенсне по тощей кипе исписанных листков. «Ну?» – буркнул Бреннан. «Две новости», – сказал патологоанатом. «В сущности, даже три. С какой начнем?» «С самой безобидной». Консультант вручил Натану лоток с гипсовыми слепками. «Повреждения на костях. Знакомый вид?» «Узкий и обоюдоострый клинок», — гадал Бреннан, рассматривая слепки. «Кинжал, стилет, скальпель». «Точно не скальпель», — авторитетно заявил Кеннеди. «Но штука должна быть достаточно длинной и хорошо заточенной, чтобы убийца мог так глубоко прорезать ткани, и оцарапать кость. «Хорошо, разберусь. Дальше». Старичок придвинул к комиссару кипу листов. «Профессор Бирн достаточно пришел в себя, чтобы продиктовать предварительное заключение по останкам и скрипты. хотя, конечно, собрать все кости мы не сумели. Останки принадлежат одиннадцати детям в возрасте от девяти до двенадцати лет. Они были похоронены в крипте в общей могиле. После инцидента около церкви у нас остались кости от четырех скелетов, и то не полностью. Установить причину смерти не удалось. На тех костях, что есть в нашем распоряжении, никаких подозрительных следов нет». Брэннон пролистал заключение профессора. Оно пестрило словами, суть которых комиссар едва улавливал. «Перепишите человеческим языком». Он сунул листок Анатому. «Это еще не все?» Пес со вздохом опустил морду на лапы. Лонгсдейл тоже вздохнул и пробормотал, глядя в пол. «Вам не понравится». «Ну?» «Все жертвы умерли примерно 6-7 лет назад. Исходя из положения скелетов в крипте, которое мне описал мистер Кеннеди, это было не погребение». Кто-то просто свалил тела в нишу и заделал проем. Комиссар швырнул отчет на стол, тяжело уперся руками в кровосток и из-под лобья уставился на кости. «Мне жаль», — тихо сказал консультант. «Мне очень жаль, Брэннон». «Да заткнитесь!» — без выражения отозвался Натан. Пес ткнулся мордой ему в бедро. «Я займусь костями». Мы составим каталог всех повреждений и постараемся найти среди них следы орудия. «Не трудитесь», — процедил Бреннан. «Я и без вас знаю, и причину смерти, и все имена жертв». «Откуда?» — удивился Лонгсдейл. Пёс уставился на комиссара так, словно уже догадался об ответе. «Это дело хилкарнского душителя. Из четырнадцати пропавших детей было найдено только трое. Три тела. «С февраля по ноябрь, пятьдесят шестого». Кеннеди отвернулся, надел пенсне и погрузился в отчёт профессора Бирна. «Вы вели дело?» – спросил консультант. «Мы все его вели, включая предыдущего комиссара, а дело особо тяжких», – угрюмо ответил Брэннон. «Он застрелился у себя в кабинете 17 ноября, когда нашли четырнадцатый труп».